Глава 17. Последнее представление У всего есть финал. Зрители либо хлопают, либо плачут, либо они могут делать все, что угодно. Страшнее быть героем этого финала, ведь можно не на шутку расстроиться, внезапно оказавшись в тупике, едва разогнавшись. Хотя всегда есть потайные пути. Полет жизни! объявил громкий голос, и свет во всем театре погас. Луч прожектора скользнул по рядам и устремился вверх. Алекс проследила за ним взглядом и увидела сияющих людей. Воздушные гимнасты улыбались, замерев в неестественных позах. Людям не дано летать, но есть те, кто нас окрыляет! доверительно добавил голос, и тут гимнасты ожили. Девушки одновременно спрыгнули с трапецией, а парни, вытянув руки, нырнули назад. Они схватили девушек за лодыжки, немыслимым образом зацепившись за перекладины пальцами ног. Зал охнул. Все происходило очень быстро. Вот юноши перекинули девушек наверх, а сами сорвались. Но девушки, ухватившись зубами за перекладины, успели удержать их ногами. Они начали раскачиваться. И парни отцепились, перелетели от одной девушки к другой. «Видите, какой треугольник у них получился?» Бархатным голосом заметил Шут. Наконец девушки снова оказались на трапециях, а парни зависли, уцепившись руками за перекладины. Зал взорвался овациями. «Они познали полет!» — возвестил голос. Самая красивая девушка достала нож и быстро провела им по пальцам юноши. Алекс в ужасе закрыла глаза ладошками, но Шут тут же убрал ее руки. Девочка увидела, как парень сорвался и разбился, превратившись в пыль из блесток. «Красных, как брызги крови!» Насколько высоко ты взлетел, определяет лишь боль падения, завершил голос. Ирония полета, мило добавил шут. Вспыхнул свет. Из блесток появился тот самый парень. Он улыбался, кланялся, и через секунду к нему подскочили остальные гимнасты и гимнастки. Все вместе они окунулись в аплодисменты. И тут, в середину сцены, опустилась самая большая трапеция с восседающей на ней пышной дамой. Ее цепкие глазки изучили зал. А затем она вскинула руки вверх, отчего все, кто был на сцене, взмыли в воздух и расселись, как птицы на жордочках. Спасибо нашему сегодняшнему голосу, — произнесла дама, — и уважаемому гостю, что пришел сюда. Она указала на Шута. — Мои ребятишки пока будут вас развлекать, а уже через несколько минут на сцене появятся зеркала истин. Все вздохнули, Шут заинтересованно вытянул шею. — И завершит наш великолепный вечер укротитель боли. Вы желаете этого? Зрители засвистели, затопали ногами, как малые дети. Алекс поняла, что сейчас будет что-то действительно грандиозное. «Мне потребуется доброволец», — дама повела рукой вдоль трибун и вдруг указала на Алекс. «Пусть это будет кукла». «Мне кажется», — взял слово Шут, — «моя кукла уже достаточно поучаствовала сегодня в вашем балагане». «Поверьте, господин Шут, я верну вам ее в целости и сохранности». Дама подошла к краю сцены и протянула руку. «Это моя кукла!» — капризно заявил Шут. «Пока еще нет». Дама настойчиво потрясла рукой, и Алекс поняла, что это сигнал. Она поспешно встала и сжала ладонь женщины. «Вот и славно! Позволим вашей кукле этот маленький каприз. Ведь здесь нет повелителя кукол, чтобы ее проучить. Ведь он где?» «В тюрьме!» — хором закричали зрители. «Вот именно!» Дама закинула Алекс на свою перекладину и вскочила на нее сама. «Мальчики, развлекайте гостей, пока устанавливают реквизит!» Тут же из-под ее подола выскочили три гибких мальчишки. Лица их были разрисованы, как у клоунов. Грустные, веселые и вовсе без рта. Алекс не смогла увидеть, как они развлекали публику, потому что их перекладина на серебряных нитях начала резко подниматься под купол. Девочка еле удержалась, когда они остановились. С такой высоты все выглядело крохотным, кроме ее проблем. «Девочка!» Дама осторожно села. Сейчас с ее лица сползла та наигранная улыбка и скрометность. Осталось лишь милое выражение, которое Алекс помнила у своей поварихи. «Ты далеко зашла. Я боялась этого». «Это ведь вы? Это ведь вы, правда вы?» Радовалась Алекс. «Конечно». Она погладила девочку по голове. «А ты глупая, на раз собралась в это путешествие». «Тебе ведь уже говорили?» «Да, все говорили. И миссис Тень, и мистер Пыль, и Упырь». «Мы последние, выходит». Она посмотрела на Алекс с тяжелым взглядом. «Да, но ведь это место из сна мамы, я все поняла. Моя мама увидела сон, ушла из замка, отец бросился ее искать и попросил миссис Тень и видения присмотреть за мной. А затем мама договорилась с Упырем, а отец убедил мистера Пыль. Братья отправились следом за родителями, и все они в итоге пришли к вам». «Верно» вздохнула дама. «И, похоже, мне придется тебе сказать». «Что сказать? Что?» заволновалась Алекс. «Когда явилась твоя мама сюда, мол, сон ей приснился, я прогнала ее, но она умоляла». Дама прижала к себе девочку. «У каждого из нас есть тайны, Алекс, потому мы и хранили верность твоей семье. Тень любила твоего отца, упырь сходил с ума по голосу твоей мамы, мы все влюбляемся в вас» живущих под солнцем. «А ваша тайна в чем?» «Твоя мама пообещала, что твой брат-изобретатель сделает мне сердце», прошептала дама, «что она приведет его после того, как я открою ей ее сон». «Сон? Разве сон — это не этот шатер?» «Нет. Отсюда был путь в тот мир, в который она хотела попасть. Дверь без ручки». Дама посмотрела в глаза Алекс. «Девочка, твой брат пришел». «Пришел и сделал мне сердце, а я поклялась ему, что буду охранять тебя в замке. Но пришел он не по просьбе твоей мамы, а чтобы разыскать ее. А потом, милый мальчик, и сам пропал. Затем появился его младший брат и тоже пропал. Все они уходят туда и исчезают». «Куда? Скажите мне, куда?» «За грань зеркала! За зеркало истин, за дверь без ручки!» Дама вскочила на перекладине. «Ее нельзя открыть, как дверь, Алекс!» «Можно!» Позабыв об осторожности, девочка тоже подскочила и достала ключ. «Я все могу! У меня есть ключ от всех дверей!» «Эту дверь нельзя открыть, потому что... потому что она разбита! Вот почему!» Алекс как обухом ударили. Она непонимающе смотрела на даму, на ее любимое привидение поварихи, и не могла вымолвить ни слова. «Но... но...» «Я разбила ее!» «Чтобы ты, дитя, никогда не попала туда, чтобы не пропала так же, как остальные. Я обещала, поклялась младшему из своих братьев, самому ловкому из вашей семьи, что если он не вернется, если не сможет найти оттуда выход, я разобью эту дверь». «Как вы могли?» Алекс захотелось столкнуть даму, чтобы она полетела вниз с этой высоты, чтобы разбилась, как все надежды девочки. «Я проделала такой длинный путь, чтобы вы предали меня. Как вы могли?» Дама бросилась к Алекс и прижала ее к себе крепко-крепко. Казалось, она стоит на перекладине так же уверенно, как и на земле. — Прости, — прошептала она, — я знала, что он приведет тебя, и не могла иначе помешать ему лишить тебя жизни. — Я знаю его очень давно, и тень знает, и видение, мы все знаем, на что он способен. — Шут, но он вел меня и ни разу не нарушил своего слова, а вы... Вы разбили единственный путь к моим родителям. Девочка раскраснелась так, что даже под толстым слоем грима это стало заметно, и попыталась вырваться из рук поварихи. «Алекс, ты не права. Ты не знаешь его. Успокойся и возвращайся домой. А мы вернемся, как только злой гений покинет замок. Прогони его, он не сможет задержаться. Это твои владения». «Это все, что вы можете мне сказать?» Алекс вдруг ощутила жуткую апатию. «Да». Дама отпустила ее, и девочка аккуратно села подальше. «Ты возвращаешься домой. Возможно, когда ты подрастешь, в твой замок явится принц, или случится что-то еще, что изменит твою жизнь, точнее то, что от нее осталось». «Совсем гроши», — подумала девочка. «А что, если я не хочу возвращаться и ждать ничего не хочу?» «Не обсуждается». Лицо дамы стало непроницаемым, как маска шута. «Ты еще не поняла». Что за театр посетила? Тебе грозит большая опасность. Хорошо, хоть Шут догадался привести тебя сюда в образе куклы. Но стоит допустить ошибку, демоны, что кажутся тебе людьми, разорвут тебя на части. Досмотри выступление и уходи. Внизу расставили зеркала истин. Появился карлик с кнутом и много красивых девушек. Алекс и пышная дама стали тихо спускаться. И стоило им попасть в луч света, как лицо дамы изменилось. Она засверкала улыбкой, фальшивой, неискренней, наигранной, но зал принимал это на ура. «Театр жизни», — подумала девочка, — «а никаких не демонов». «Укротитель боли, дамы и господа», — представила публике коротышку с кнутом повариха. Девушки на сцене захлопали. Они тоже выглядели как куклы, разукрашенные, фальшивые, неестественные и, как показалось Алекс, даже гадкие. Она еще раз оглядела зал и увидела, что все, кто там сидел, были такими же, в ярких нарядах, с длинными ногтями и такими гордыми, просто кричащими о собственной особенности лицами, что ей стало совсем противно. Шут приветливо похлопал по сиденью рядом с собой. Он вновь улыбался. «Какая польза в улыбке, когда я знаю, что она фарфорова, подумала девочка. Она оглянулась на даму, та кивнула и тихо шепнула. «Уходи домой». Алекс медленно спрыгнула со сцены и Шут поймал ее холодными руками, усадил как куколку на кресло рядышком, заботливо пригладил волосы. — Сейчас будет нечто, самое успешное выступление, как мне разрекламировали милые зрители, — прошептал он. — Да, и этот карлик носит такой забавный титул. Укрощать боль — крайне занятное хобби. Поговаривают, он профессионал. Алекс вовсе не хотелось смотреть на зеркала истин. Ведь она уже знала, что самое главное зеркало, то, которое ей было так необходимо, разбито. Желания находиться в этом месте больше не было. Алекс пододвинулась к шуту. «Уходим, прошу вас». «Нет-нет», — он указал на сцену. «Сейчас начнется». «Я хочу домой». «С меня достаточно ваших капризов», — неожиданно вспылил шут и тут же сменил тон на более мягкий. «Давайте досмотрим». И уже тогда покинем театр. Вдруг вы сыграете ключевую роль в этом спектакле. Алекс не успел ответить. На сцене началось представление. Карлик щелкнул хлыстом и громко закричал. «Подайте мне иглу!» От одной этой фразы Алекс стало не по себе. «Вы сегодня пришли сюда похохотать», обратился Карлик к зрителям. «И я предоставлю вам уникальную возможность всласть надорвать ваши животики, потешаясь над болью». «Чья боль самая смешная? И разве она может вызвать смех, злорадство, потеху?» Одно из зеркал выставили на середину сцены. Карлик сорвал с него полупрозрачную накидку. В зеркале вместо зала появилась улица. Женщина с двумя детьми и большой тяжелой сумкой шла по мостовой. Все в зеркале передвигалось. Алекс открыла рот и шут пальцем защелкнул его. Карлику, наконец, поднесли иглу. «Приготовьте животики», — велел он. А потом поднес иглу к зеркалу и с хохотом воткнул ее прямо в ногу женщины. Женщину подкосила. Сумка выпала, по мостовой, как мячики поскакали апельсины и яблоки. Дети закричали, женщина схватилась за ногу, из глаз у нее брызнули слезы. Карлик не унимался. Он взял вторую иглу и воткнул ее женщине в руку. Ту свело и задергало. Дети стали испуганно гладить мать по голове, успокаивать. Зал истошно хохотал а женщине казалось, что весь мир смеется над ней. Алекс привстала, но шут приложил к фарфоровым губам палец. «Не звука», — прошептал он. «Вам жаль ее?» — завопил карлик. «Да вы смеетесь! Вы рады тому, что она упала! И действительно, кому до нее есть дело, кроме ее же отпрысков? Боль — это смешно, когда она ранит других! Хохочите!» Карлик щелкнул хлыстом, и зеркало укатилось в сторону. На его место встало другое. «Еще, еще!» — кричал зал. Теперь, сдернув накидку, карлик представил мужчину-музыканта. Он играл на виолончели в саду, и вокруг него толпились люди. Они радовались его музыке, танцевали, веселились. По залу театра прокатилась волна недовольных возгласов. «Дайте же мне скорее коробочку дурных мыслей!» — протянул руки к помощницам карлик. «Вытащу жалость к себе, скулешь, неуверенность, терзание души!» и он доставал непонятные штуки, шевелящиеся и больше похожие на козявки, величиной с кулак. Они полетели в зеркало, и мужчина остановился. Он напряженно обвел взглядом людей вокруг, посмотрел на виолончель, и лицо его сморщилось. «Равнодушие! Дайте же равнодушие и презрение!» Карлик подхватил поданные ему кубки из хрусталя и бросил их в зеркало. Люди вокруг музыканта захохотали. Но не как раньше, добродушно и весело, а тем же злорадным хохотом, что и зрители в зале театра. Мужчина схватился за голову. «Скорее, флакончик слез!» Стоило ему брызнуть, и мужчина тут же заплакал. Карлик все лил и лил из флакона, и музыкант не унимался. Вокруг него собрались дразнящие, унижающие его. Виолончель упала на землю и треснула. «Достаточно!» – захохотал карлик. «Ему достаточно больно!» Алекс шмыгнула носом. Ей не хотелось этого видеть, но Шут крепко сжал ее руку. «Смотрите, смотрите, Алекс!» Картинки менялись, показывая то подскользнувшихся и упавших на лед людей, то заик, не способных выговорить простую фразу, то у вечных, передвигающихся, как каракатицы, и все это сопровождалось хохотом. «Следующее зеркало!» — крикнул Карлик. «Я знаю балерину. Она пять лет усиленно трудилась, готовясь к этому выступлению». Сегодня премьера, после которой вся ее жизнь могла перемениться, но она будет наказана за то, что слишком хороша. В новом зеркале появилась красивая девушка, вся в белом. Она разминалась, и тут... — Пусть эта выскочка будет наказана. Карлик схватил с подноса хворост и начал ломать его перед зеркалом. Балерина скрючилась, упала прямо на пол, там, в зеркале, а зал скорчился от смеха алекс подалась вперед она всем сердцем возненавидела этих жестоких нет не людей бессердечных ужасных хохочущих злых демонов карлик продолжал ломать прутья балерина стонала не в силах подняться алекс посмотрела на шута и даже в его взгляде увидела тень сострадания он смотрел с сожалением но не желал вмешиваться так нельзя крикнула алекс и по ее щекам потекли слезы смывая грим прекратите немедленно зрители обернулись на нее угрожающе уставившись, и тут же их рты открылись в удивлении. Она же кукла. Карлик бросил на пол остатки хвороста. Алекс, не сознавая, что делает, поднялась на сцену, вытирая слезы. В руках она чувствовала невидимый меч, что отдал ей сэр удачливый. Так просто она не сдастся. — Ты плачешь? — уставился на нее карлик. Он схватил с пола хлыст и щелкнул им. — Кукла плачет! — раздалось из зала. — Кукла плачет! Кукла плачет! «Чудеса!» — Шут вскинул руки и вышел на сцену. «Господа, вы так растрогали неживое, что оно стало живым. Чудо на ваших глазах!» Все зааплодировали. «Не чудо!» — возразила Алекс. «Я и была живая, а вы все тут мертвые, живые, не могут радоваться такому. У вас нет сердца, и того вы черствые, неживые, рады боли!» Она стала срывать с себя куски поддельной кожи. Она не кукла и не станет смотреть на издевательство. Размазав тушь, она уставилась на всех. Лица зрителей исказились. Шут пребывал в безмятежном спокойствии. «Злой гений обрек театр на позор!» — воскликнули голоса. «Ну что вы! Не рубите с плеча!» — развел руками Шут. «Он вновь решил нас проучить!» — крикнул кто-то другой. И в мыслях не было. Вновь отмахнулся Шут. «Мы все знаем, как ты ненавидишь театр!» «Просто вы не профессионалы!» Мило хихикнул Шут. «Хватит!» В запале выкрикнула девочка. Она залезла в карман, достала оттуда красную сферу и крутанулась на месте, показав всем опасное проклятие упыря. Похоже, каждый в зале знал, что случится, если разбить его. Сверху на девочку упала алмазная сережка. Алекс посмотрела наверх и увидела силуэт привидения поварихи с тремя призраками поварят. Все они одновременно утвердительно кивнули. А затем повариха провела в воздухе рукой, и другие жердочки с гимнастами, сорвавшись, упали в зал. «Что вы делаете?» — крикнул Карлик. «Молчите!» — направила на него сферу девочка. Карлик начал отступать, пока вовсе не свалился со сцены. Шут положил руку Алекс на плечо. «Я уведу вас бесплатно. Ведь я вас сюда привел. Это честно». «Нет». Алекс убрала его руку. «Все они должны поплатиться. Каждый из них». «Это очень опасно. Вы уверены?» Шут засучил рукава. «Я хочу попросить вас об услуге. Я отдам вам монету за справедливую кару всем, кто тут находится, за весь этот театр уродов с мертвыми сердцами». На миг Алекс стало стыдно за свои слова, но она подумала, что за правду стыдно быть не должно. «Я не буду никого карать». Шепнул Шут и добавил «За такую небольшую плату». «Здесь всего пять дверей». Девочка еще раз посмотрела наверх. «Просто сделайте так, чтобы двери не открылись, чтобы это место стало их тюрьмой. Больше мне от вас ничего не требуется». Люди посмотрели на Шута. «Это стоит монеты», — согласился тот. Он отодвинул девочку чуть назад и обратился к толпе. «Леди и джентльмены, вы напуганы». «Вы в недоумении. Накажет ли вас дитя за поступки праведным огнем?» «Все эти ответы подождут, ведь...» Он снял цилиндр, и маска превратилась в кроличью. «Ведь у меня для вас...» «Фокус!» Кролики от одного взмаха его руки фонтаном выпрыгнули из цилиндра. В зале захохотали. Похоже, они сочли все происходящее милой шуткой злого гения. Еще одна партия кроликов вылетела из цилиндра... Шуту зааплодировали, казалось, все, что говорила до этого кукла, было лишь вздором и хамством. Милые пушистые зверьки заполонили все вокруг. Они путались в ногах, между сиденьями, скакали по головам. Одни из них пробирались к дверям, другие забирались на руки к зрителям. Шут вновь заулыбался фарфоровой маской. Он поднял руку, и все замолчали. «Слово вам!» Он пропустил девочку вперед. Она по-прежнему сжимала сферу с огнем. — Ни у одного из вас нет сердца. Или они настолько наглухо закрыты, что не откроются уже никогда? Алекс замахнулась, и словно в Торе ее словам раздались щелчки. Это затворились двери. Девочка кинула сферу, и та разлетелась в дребезги прямо в воздухе. Огонь щупальцами устремился между ног зрителей. Шут любезно прикрыл Алекс от искр и шепнул. — Надеюсь, вы придумали, как выбраться отсюда. Девочка улыбнулась и устремилась вверх. Словно взлетела Шут увидел, что руки пышной дамы ухватили Алекс за плечи, а саму ее удерживали три сына, вцепившихся друг в друга и растянувшихся как тесто. «Хорошего побега!» — крикнул Шут. А сам уставился на бесов и демонов, которые, скинув обличье, по головам друг друга бежали к выходам, где уже были те, кто успел подскочить раньше. Они визжали, толкались, долбили и царапали плотно закрытые двери. Через минуту паника прекратилась. Демоны остановили свои попытки скрыться, так как огонь хоть и горел, но совершенно не обжигал. Все словно одновременно поняли это и захохотали пуще прежнего. Шут галантно, будто это его трюк, и не более поклонился. «Призрачный огонь проклятия», — бархатно резюмировал он. «Прекрасно горит, пожирая душу, но совсем не опасен для плоти. Ведь так?» «Да-да-да», — «Да, да, да», отозвались пушистые кролики. Они по-прежнему были везде. Алекс посмотрела с перекладины вниз, увидела, что ее план не удался, но даже обрадовалась, что не стала убийцей, мстительницей. Повариха прижала ее к себе и погладила по голове. «А между тем...» — Шут игриво посмотрел на радостных демонов. «Призрачному огню просто не хватает искры жизни. Верно я говорю?» Кролики встали на задние лапы и хором сказали «Да-да-да». Демоны изменились в лице и вновь кинулись к дверям. Они царапали их, пинали, пытались выбивать копытами, но ничего не выходило. «Закрой глаза, Алекс», — велела повариха. Девочка так и поступила. Прижалась к даме еще сильнее, зажмурилась и услышала взрывы. Она сразу узнала этот звук. Кролики лопались фейерверками, разлетались, как в ее день рождения. И тут же поднялся жар. Алекс поняла, что это и была та самая искра, способная оживить пламя. Кролики победоносно взрывались, а улыбка шута росла. Если бы девочка видела его сейчас, то подумала бы, что он испытывает самые приятные чувства, которые может выразить его фарфоровая маска. Он засмеялся и взглянул вверх на девочку, бешеным, неудержимым взглядом, а затем протянул ладонь. Пламя вокруг него бушевало, крики доносились из огня, зеркала лопались, а шут лишь тянул ладонь и хохотал. «Монету!» — услышала Алекс. Она выхватила из кармана монету, мысленно попрощалась с ней и кинула вниз. Пламя как раз охватило все вокруг, скрыв шута, его цилиндр, начищенные ботинки, фрак, бабочку и бархатные перчатки, в одну из которых и приземлилась монетка. «Уходим!» — сказала повариха. Она достала из уха вторую сережку, вырезала ею из купола круг, вытолкала туда трех мальчишек, а затем взяла Алекс под мышку и шагнула наружу. Все вместе они скатились по поверхности шатра и ловко приземлились в траву. Удивительно, но на улице никого не было. «Все были на представлении боли», — пояснила дама, отдуваясь. «Выходит, они получили главную награду — саму боль». Мальчишки прижались к маме. Только Алекс в одиночку наблюдала за сгорающим шатром. Он полыхал еще долго, затем сложился сам в себя и стал большим костром. «Шут тоже сгорел. И коты. Неужели вот так?» «Мое путешествие в чужой мир привело меня не к родителям, а к огненному суду. И вправе ли я была. Я ведь совсем не обдумала, что делаю». Глядя на алчные языки пламени, в отчаянии думала девочка. «Осталась одна монета. Но какой в ней смысл, если мне уже не добраться до своей семьи, если сам Шут погиб? Домой!» — сказала она вслух. «Так рано!» — раздался бархатный голос. Алекс и пышная дама подпрыгнули на месте — обернулись вместе с мальчишками и увидели маленький столик на нем чашки между чашками слоника, пускающего кольца разноцветного дыма и шута сидящего и размешивающего чай серебряной ложечкой шут обрадовалась алекс как вам удалось спастись это было несложно я знаю все потайные ходы этого театра тем более что запах ваших монеток вел меня шут постучал ложечкой о край чашки Прислушался к звону, а затем с укором посмотрел на Алекс. «Что же вы раскисли? Весело же так. Злодеи наказаны, вы все герои. Уверен, Жоржет решит построить свой театр». «Меня так зовут», — кивнула повариха. «Дама, что не боится меня», — покачал головой шут. «А чего бояться? Я лишь слуга». Алекс подошла к столику, но сесть не решилась. «Так что же вы так домой заторопились?» — спокойно осведомился Шут. — Я узнала страшную тайну. Мои родители ушли за зеркало истин, а теперь... Теперь оно разбито. Алекс было очень тяжело это сказать. — Выходит, вы никогда их не увидите? Шут отодвинул чашку. — Какая досада! — Девочки, пора домой, — вмешалась Жаржет. Так это сделали вы? Шут наклонил голову. — Смело. Вы словно наперед все видите, но... Вы упустили из виду одну уникальную особенность зеркал. — Какую? — Алекс передвинулась ближе. — Не смей! — сжала кулаки Жаржет. Хорошо, не буду. Шут вздохнул, а затем выпалил. Зеркала истин растут в мире мертвых и в хрупком мире. — Что? — не поняла девочка. — Ой! Шут, как провинившийся мальчишка, прикрыл рот ладонью, но тут же без смущения продолжил. — Даже если вы разбили зеркало... Его всегда можно вырастить, взяв росток в одном из этих миров. Ты предлагаешь, чтобы она отправилась в мир мертвых? Нет, нет, нет, запротестовал Шут. В хрупкий мир. Но это еще опаснее, не унималась Жаржет. Она никуда не пойдет. Вы знали о такой возможности? повернулась к ней Алекс. Да, но... Жаржет схватил ее за руку. Послушай меня, девочка. Вы разбили это зеркало, дав обещание, и я не злилась, — перебила Алекс. Но теперь я узнаю, что вы скрыли от меня такую важную часть правды. Как я могу верить вам после этого? Она вырвала руку и отошла к Шуту. Он ни разу меня не обманул. Разумеется, милое дитя. Это было бы слишком просто или слишком коварно. Я еще не решил. Разглядывая белые бархатные перчатки, иронично заметил Шут. «Как нехорошо что-либо утаивать от ребенка! Ай-яй-яй!» «Но...» — растерялась повариха. «Прощайте, Жоржет!» — холодно заявила Алекс. «Желаю вам удачи в постройке нового театра!» «Возьмите светлое название», — добавил Шут. «Или соленое, чтобы в нем была дюжина моментов с солью». Алекс не поняла этого высказывания, но зато Жоржет, не в силах больше переубеждать ее, расстроенно попрощалась махнула ребятам и побрела в освояси. Поварята грустно улыбнулись девочки и побежали следом за матерью, оставив столик, чашки, шута и Алекс наедине. «Все ли я правильно делаю?» — вздохнула девочка. «Алекс, будьте сильны, идите к своей цели упорно, будьте умной, продумывайте свои шаги, будьте смелы, ничего не бойтесь, и будьте любезны, подайте мне чай!» — захохотал шут. В его словах Алекс уловила иронию — Но чай все же пододвинула. Чай с иронией. Это почти как с корицей. Имеет свой неповторимый вкус и оставляет послевкусие. Алекс, глядя, как Шут, приподнимая маску, отхлебывает из чашки, думала, «Как же это необычно. В чужом мире, в который она влетела, сломя голову, наделала столько всего, так спокойно пить чай, как Шут». «О, кстати». Шут вынул из рукава кубик и положил на стол. «Чтобы не надоедать вам...» «О хрупком мире вам расскажет Агнесса». Алекс взяла кубик и увидела, что он становится хрустальным. Внутри него сидела маленькая девушка, и да, это была Агнесса. «Открывай!» – пропищала она. Девочка ногтем подцепила крышку, выпустила лилипутную девушку, и так как по хлопку, выросла. «Вуаля!» – заулыбалась Агнесса и обратилась к шуту. «Ты сжег театр!» Выполнил волю ребенка с чистым сердцем, парировал он. «И ты этому ребенку обязана жизнью». «Когда ты был моложе, ты также баловался с огнем», — не отступала Агнесса. «И, как я помню, никого не спасал». «С годами становишься сентиментальнее, позволяешь себе капризы». Шут крутанул кистью руки и протянул девушке розу. «Расскажи девочке о хрупком мире. Я чувствую, к нам направляется огромный злой волк. У девочки с ним какие-то свои дела». Боюсь, нам он рад не будет, так что поторопись. Агнесса все поняла. Она присела, чтобы смотреть Алекс в глаза, и начала: Хрупкий мир это изнанка мертвого мира. Там можно даже обмануть смерть, но выжить крайне непросто, ведь сама жизнь там изменчива, податлива и в то же время хрупка, как засохшая глина.